Глава 2. Кафаров говорил о сложности операции, а я подумала о предстоящем визите в Мекку. Никогда не предполагала что смогу оказаться в числе избранных и совершить хадж. Все-таки родители у меня азербайджанцы, мусульмане. В начале прошлого века мой дед даже сумел совершить паломничество в Мешхет и Исфахан. В нашей республике большинство мусульман – шииты. Они чаще всего отправлялись именно в Мешхет и получали почетный титул Мешади. В этом святом городе был похоронен восьмой имам Риза. Затем благочестивому мусульманину следовало отправиться в Кербелу, где находились мечети имама Али и его сына Хусейна. Зять и внук пророка приняли мученическую смерть и были погребены в этих мечетях. Культ имама Али и его сына Хусейна был особо почитаем у шиитов. Они считали их подлинными праведниками, которые имели право претендовать на лидерство по своему происхождению. Человек, совершивший паломничество в эти места, становился кирбелаи. Высшая форма паломничества была в Мекке. Люди, побывавшие там, получали почетное звание хаджи. Учтите, что совершать паломничество в Мекку для шиитов было достаточно сложно. Ведь в Саудовской Аравии был центр суннитов, которые не признавали и не любили шиитов, хотя они составляли около 10% населения этой страны. Но во имя сохранения единства мусульманской религии хаджу допускали представители Ирана, Азербайджана, Ирака, Бахрейна, частично Пакистана, Ливана, Афганистана, то есть приверженцев шиитского направления. Теперь я должна была отправиться в это паломничество. С одной стороны, это задание представлялось мне очень сложным, с другой – безумно интересным. Кафаров словно в который раз прочитал мои мысли. «Тебе, конечно, очень хочется туда попасть». Удовлетворенно произнес михаил Алиевич. «Но ты колеблешься, не знаешь, как нужно будет себя вести. Но ты не беспокойся. Мы позвонили в Духовное управление мусульман. Тебе на самом высоком уровне объяснят, как следует себя вести женщине, совершающей хадж». «Спасибо». «Не за что. Учти, что на тебя будет работать твой настоящий дедушка, которого в Баку знали многие. Поможет и работа в Институте литературы». У нас самые набожные люди – ученые писатели. Поэтому все совпадает. Тем более внучка такого человека. Ты будешь не всяких подозрений. Сколько паломников будет от Азербайджана, уточнила я. Много. У каждой страны есть свой лимит. Из Баку поедут 42 человека. Сначала полетите в Стамбул, оттуда в Джидду и уже затем на автобусах в Мекку. «Раньше было гораздо проще, ехали через Ирак или Сирию, но сейчас эти пути для нас закрыты, в обеих странах идут войны, поэтому все наши паломники поедут через Стамбул». «Деньги за авиационные билеты и проживание в двухзвездочной гостинице люди уже перечисляют в духовное управление мусульман, которое помогает совершать хадж», — пояснил михаил Алиевич. «Там не будет никого кроме меня, я имею в виду представителей нашей солидной организации». «Ты должна рассчитывать только на себя», — строго произнес полковник. «Хотя сейчас рассматриваются возможные варианты. Мы постараемся найти подходящего человека среди паломников, который может быть твоим помощником. Для особых случаев и в качестве охраны. Но у нас строгие ограничения, так как группа уже сформирована». «Мужчина или женщина?» «Какая разница?» Кафаров пожал плечами. «Наличие такой персоны совсем не обязательно». В конце концов, ты кадровый офицер, а не случайный наблюдатель, который оказывает нам услуги. Было бы идеально иметь своих осведомителей в каждой стране, но пока это нереально. Американцы стараются находить нужных людей по всему миру и не жалеют на их вербовку никаких средств. Но у нас, во-первых, нет таких денег, а во-вторых, амбиций Мы небольшое государство со своими религиозными интересами. Сотрудничество с российскими или американскими спецслужбами представляется нам особенно перспективным, как в прошлый раз с израильтянами. Он говорил о тех временах, когда мы работали с различными партнерами, чтобы обеспечить безопасность конкурса Евровидения в Баку. Я не удержалась и спросила. Видимо, речь идет не только о размерах государства. У израильских спецслужб наверняка есть свои люди повсюду, в том числе в Саудовской Аравии. У них огромные возможности. Микаил Оливич улыбнулся. В израильских спецслужбах есть даже такое понятие – саяним. Это еврей, который сохраняет лояльность своему государству, гражданином которого он является. Но такой человек оказывает посильные услуги израильской разведке не в ущерб интересам своей страны. Это говорено специальным законом. Саянимом может быть только чистокровный еврей, симпатизирующий государству Израиль. Такая забавная формулировка. Можешь представить, какая у них агентурная сеть? У нас такого нет, хотя в Иране проживают миллионы наших соотечественников. Но в любом случае нам до израильских спецслужб очень далеко, хотя я уверен, что во время выполнения задания будет еще много различных дополнительных проверок. Нельзя идеализировать даже израильские спецслужбы. Думаете, у них могут быть предатели, работающие на чужие разведки? Иронично спросила я. Представить себе еврейского разведчика или военнослужащего Израиля, работающего на арабские страны, практически невозможно. Но Кафаров легко сломал мои стереотипы. «Представь себе, что подобные случаи были в Израиле», – спокойно сказал он. Несколько лет назад арестовали главу местного самоуправления деревни Фасута в Галиле, который работал на иранскую разведку. Его звали Джирис Джирис. Он даже баллотировался в депутаты Кнесета. Куда его пытались потолкнуть иранцы? Хотя нужно сказать, что этот человек по национальности был палестинским арабом, хотя и гражданином Израиля. А вот другой случай особенно показателен. В сентябре 2002 года были арестованы 11 израильтян, которых возглавлял аж подполковник тамошней армии. Они передавали военные карты и планы ливанской организации Хизбалла, которая платила им достаточно хорошие деньги. Можешь себе представить, что эти ребята получали по 100 тысяч долларов за свое предательство. Еще в 83-м был арестован Маркус Клинберг, агент КГБ, работающий против Израиля. Примеров сколько угодно. Люди везде одинаковые, даже в Израиле. Я согласно кивнула головой. Конечно, он прав. Предатели про хвосты встречаются где угодно, даже среди таких умных людей, как евреи. Ты должна в первую очередь присмотреться к российским паломникам. Сказал Микейл Оливич. «Надо постараться просчитать, кто из них и когда войдет в контакт с представителями террористов. Конечно, российские спецслужбы организуют и собственные проверки, о которых они не обязаны нам докладывать. Я уверен, что они найдут способы контролировать своих паломников. Риск слишком велик. Мы только знаем, что угроза возможного террористического акта так или иначе будет связана с кем-то из этих людей». Это не просто предположение, а подтвержденная агентурная информация. В любом случае, твоя миссия будет особенно важной. У тебя есть еще вопросы? Хочу предупредить, что я совсем не знаю, как следует вести себя во время паломничества. Тебя научат, мы уже говорили об этом. А еще и агностик, на всякий случай сообщила сообщил Кафарову, Хотя раньше считал себя почти убежденным атеистом. Как будто я этого не знаю». Полковник усмехнулся, но меня интересуют не твои религиозные взгляды, а подготовка и аналитические способности, и еще. Мужу можешь сообщить, что отправляешься паломнице в Мекку, если он будет с тобой говорить, но вся прочая информация должна остаться абсолютно закрытой. А разве можно молодой женщине совершать хадж в одиночку, поинтересовалась я уже по привычке, но именно этот вопрос вдруг оказался самым главным. «Нельзя», – неожиданно сказал полковник. «Молодая женщина не имеет права одна отправляться в поездку. Рядом обязательно должен быть мужчина. В идеале с тобой нужно послать твоего мужа, но это будет слишком явно. Кому угодно станет понятно, что сотрудник Министерства национальной безопасности едет туда не просто так. Поэтому отправлять тебя вместе с Арифом никак невозможно. Твоя миссия должна быть абсолютной тайной для всех». «Тогда каким образом я могу ехать?» «В исламе это называется махрам. Рядом с тобой должен быть мужчина, который за тебя отвечает, но такой, за которого ты не можешь выйти замуж». «Слава богу, у меня есть муж», — попытался я пошутить. «Ты не поняла». Стал терпеливо объяснять кафаров. «Женщина до 45 лет может отправляться в хаж только в сопровождении мужчины» мужа, либо человека, который ни при каких обстоятельствах не может стать таковым или просто твоим имитивным другом. Это абсолютно запрещено. Я всегда считала себя достаточно симпатичной женщиной. Интересно, где они найдут мужчину, который не захочет стать моим другом? Может мне сделать пластическую операцию, нарастить нос, заштриховать брови в одну сплошную черту, посадить на лицо несколько бородавок и оттопырить уши? Все это я, конечно, не говорил полковнику, мне было интересно, что скажет он. «Ты не можешь поехать одна», — терпеливо продолжал Микаил Оливич, как и с мужем, именно из-за его профессии. «Вы дадите кого-то вместо мужа?» «Конечно нет. Это будет проявлением столь явного неуважения к хаджу и к мусульманским святыням, что даже мы, изрядные ценники, не решимся на подобный шаг. Если обнаружится, что вы солгали, то наказание будет достаточно сурово. «Тогда с кем я могу поехать?» со своим старшим братом Расулом», — неожиданно заявил Кафаров. «Мы уже с ним говорили. Он человек достаточно набожный, ходит в мече, держит пост. Расул согласился отправиться с тобой в Мекку». «Понятно. Вы нашли человека, за которого я не могу выйти замуж, моего родного брата. Прекрасный выбор. Он действительно держит пост и вообще верующий человек. Расул сейчас ведущий специалист в архитектурном управлении». Он с тобой и поедет, сказал в заключение полковник. Таким вот образом мы сможем соблюсти все полагающиеся правила. Это единственный мужчина, который может сопровождать тебя. На этом разговор закончился. Я приехала домой с чувством какого-то непонятного волнения. Почему именно мне поручать такое сложное задание, только потому, что наш Михаил Олеивич считает меня лучшим офицером в его группе? Лучше бы считал худшим. В этом случае я осталась бы со своей дочерью и мужем, никуда бы не поехала и вообще прекрасно провела бы летний отпуск. А теперь я должна буду в 50 градусную жару отправляться в Мекку? Мне говорят, что подобные страдания даже угодно Аллаху, через преодоление трудности к обретению веры. Если даже я погибну во время хаджа, то это будет прекрасная смерть. Я сразу попаду в рай, хотя не думаю, что это обрадует мою старую маму и дочь. Мне нужно было разобраться в собственных чувствах. Я легла на диван, пытаясь понять, что именно со мной происходит. С одной стороны, это задание моего руководства, и я обязан его выполнить. С другой, это не просто задание. Я впервые в жизни совершу хадж, попаду в те места, о которых даже не мечтала. Это мне не только интересно. Признаешь, что я хочу поехать в Мекку? Неужели так религиозно? Никогда бы о себе такого не подумала. Или сказывается моя национальная религиозная принадлежность? Ведь нельзя просто так объявить себя гностиком или атеистом. Мальчикам-мусульманам совершают обрезание, независимо от религиозных убеждений их родителей. Нас хоронят по строго установленному ритуалу, независимо от занимаемых должностей. Тела обязательно обмывают в мечетях, а затем заворачивают в белые саваны и бережно опускают в могилы. Так недавно хоронили бывшего первого секретаря горкома партии, убежденного коммуниста, атеиста и борца с религией. Но его дети настояли на подобной процедуре похорон, и все согласились с их желанием. На Курбан-Байрам люди режут баранов и раздают мясо нуждающимся и соседям. Даже если они не посещают мечети и не умеют молиться. Одним словом, быт и окружающая среда очень зримо накладывают на вас свой отпечаток, даже вне зависимости от вашего желания. Может, поэтому я испытываю такое волнение от одной мысли о том, что сумею отправиться в Мекку. Каждый мусульманин обязан совершить хадж. Или какая-то подсознательная вера все-таки сидит где-то в самой глубине моей души. Ведь бабушка в детстве несколько раз водила меня в мечеть. А потом я узнал историю сына Саддама Хусейна, которая произошла в действительности. В Ираке большинство населения шииты, которые не очень любили суннитское окружение недавнего правителя Ирака. А он, в свою очередь, не доверял большей половине своего народа, исповедовавшей шиизм. Во время затяжной изнурительной войны с Ираном шиитские мечети в Ираке несколько раз подвергались нападениям. Конечно, там еще не было такой войны между шиитами и суннитами, которая началась после прихода американцев. добавок в драку вмешались курды. Саддаму удавалось как-то удержать всех в узде, чего явно не получилось у американцев. Но вернусь к тому, о чем вспомнила. Во время очередных волнений шиитов к мечети имама Хусейна на танке подъехал сын Саддама, Кемаль Хусейн. Он громко крикнул, что тоже является Хусейном. Мол, теперь посмотрим, кто сильнее, внук пророка, убитый полторы тысячи лет назад, или он сын диктатора. Кемаль приказал выстрелить из танка по мечети. Люди были оскорблены и напуганы этим святотатством. Через четыре месяца этот взорвавшийся дегенерат приполз на коленях к мечети, моля о прощении Врачи обнаружили у него неоперабельный рак головного мозга. Вот и не верь после этого в религию. И вообще, кто дал ему право оскорблять миллионы верующих, стреляя из танка по мечети? Есть в этом не просто вызов людям и Богу, но и нарушение неких основополагающих принципов поведения человека в обществе. Глумление над религией должно обязательно наказываться. И не в загробной жизни, а в реальной земной. В общем, я думал об этом часа полтора, пока домой не приехала Риф. Сегодня дочь оставалась у мамы, и мне было легче собраться с мыслями. Я подогрела ужин, накрыла стол, нарезала хлеб и только тогда сообразила, что весь день ничего не ела. Еще я вспомнил, что сегодня выходной день, Ариф не обязан был сидеть на работе, но он вернулся очень поздно, привычно поцеловал меня и молча сел за стол ужинать. Он ничего не спросил. А ведь я ему сказала, что меня срочно вызывал Микаил Мой муж раньше работал под руководством полковника Кафарова и должен был понимать, что тот не дергает своих офицеров по пустякам в выходные дни тем более женщин, у которых есть дети. Но Ариф молчал. Чем дольше это продолжалось, тем больше нервничала, уже понимая, что его молчание означает нечто большее, чем просто невнимание. Наконец он закончил есть, взглянул на меня и осведомился. «Давно приехала?» «Давно», — сказала я, даже с некоторым вызовом. Мне было обидно его затянувшееся молчание, хотя он вообще по натуре человек немногословный. Встречалась с Кафаровым. Он не спрашивал, а уточнял. «Я ведь сама сообщила ему о вызове полковника». «Встречалась», — кивнула я. Он отодвинул тарелку и посмотрел на меня. Я собрала столовые приборы, положила все в мойку и почувствовала на затылке его взгляд. Почему он молчит, ничего не спрашивает? Ведь не мальчик, и не глупый человек. Ариф должен понимать, что такой срочный вызов был связан с каким-то конкретным и очень сложным заданием. Или ему не интересно, о чем именно я говорила с полковником. Неужели мужа действительно все равно? Я даже начала злиться, резко повернулась к нему и сразу наткнулась на понимающий и внимательный взгляд, который всегда меня успокаивает. «Садись». Ариф показал на соседний стул. «Мне нравится ему подчиняться, несмотря на мой сложный характер. В нем есть спокойная сила, которая и должна быть настоящим мужчине». Я подошла к столу и селась рядом. «Меня позвали почти сразу, как только ты уехала», — начал Ариф. «Я понял, что этот звонок связан с твоим срочным вызовом». «Очень интересно, и куда тебя позвали?» «Туда же, куда и тебя, к полковнику Кафарову». «Если бы он сказал, что его вызвали шейху или главному раввину, я удивилась бы куда меньше. Наш михаил Алиевич все-таки гораст на сюрпризы. Сразу после разговора со мной он беседовал с моим мужем. Очень интересно, о чем они говорили. Что он тебе сказал?» «Сказал, что собирается поручить тебе важное задание», — ответил риф «Полковник просил моего разрешения отправить тебя в срочную командировку, учитывая, что мы оба с тобой офицеры, а он твой непосредственный начальник. Такой необычный вызов и просьба меня очень удивили, если не сказать больше. это просьба меня испугало. Значит, командировка будет не просто сложной и опасной». «Ты спросил его, куда он меня посылает?» «Нет, он все равно бы не сказал. Я только спросил, насколько сложной будет твоя командировка». «Что он ответил?» Сказал, что не хочет меня обманывать, и добавил, что командировка будет достаточно проблемной. Так и выразился дословно. А я, знаю его не первый год, это значит, что твоя поездка будет очень опасной. — И дал разрешение? — поинтересовалась я. — Я сказал, что настроен категорически против. Ты женщина, мать, супруга. У тебя есть другие обязанности. Да и мама твоя в последнее время жалуется на сердце. Полковник согласился меня никуда не отправлять. Кажется, я задала этот вопрос таким разочарованным голосом, что невольно выдала себя. Ариф грустно усмехнулся, покачал головой. Он предупреждал меня, что ты все равно не захочешь отказываться от этой командировки, и предложил самому поговорить с тобой. Поэтому Кафаров меня и позвал, сказал, что оставляет право выбора за нами. А потом, наконец, рассказал, куда ты едешь. «Еще пошутил, что отправляет тебя туда под надежным присмотром твоего старшего брата». «Старый хитрец. Он ведь прекрасно понимал, что я не захочу отказаться. Поэтому все рассказал моему мужу». «Он сказал, что мы отправляемся в Мекку?» «Да, но предупредил меня, что твой брат Расул о сути дела ничего не будет знать». «Верно», — сказала я, — «все правильно. Я не имею права никому ничего рассказывать. Вы должны понимать это лучше других, господин полковник». «Перестань!» Ариф поморщился. «Скажи честно, ты хочешь туда отправиться? Не волнуйся, никакую тайну ты не выдашь. Он сам разрешил мне с тобой побеседовать». «И мне тоже разрешил. Я вспомнил окончание разговора с полковником. Он ведь заранее все рассчитал, понимал, что этот разговор обязательно состоится, поэтому разрешил сообщить Арифу о том, куда именно я должна уехать». «Да, хочу». «Ты ведь знаешь, что Расул по-настоящему религиозный человек, а я его сестра и внучка своего деда. Может, мне действительно нужно совершить это паломничество, чтобы разобраться в самой себе?» «Как ты считаешь?» Ариф нахмурился, он понимал, что все совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд. «Я не совсем тот офицер, которого обычно придают различным группам, выезжающим в зарубежные страны. Я слишком хорошо подготовлен для обычного сопровождения». Но муж больше ничего не спрашивает, ведь он тоже очень хорошо подготовленный офицер. «И ты все продумала?» – уточнила Ариф. «Да, я считаю, что это уникальный шанс, которого потом у меня не будет», – честно призналась я. Больше мы об этом не говорили. Он ушел в комнату и включил телевизор. Через несколько часов, когда мы уже лежали в постели, я почувствовала его руку. Муж мягко повернул меня к себе. «Будь осторожна», – прошептал Ариф. Кафаров не стал бы вызывать меня по пустякам. У тебя будет очень сложная командировка. «Я буду со своим братом», — напомнила я ему. «Зная вас обоих, я уверен, что это ты будешь следить за ним, а не он вот за тобой», — пошутил Ариф. «Муж поцеловал меня, и я почувствовал, как он волнуется. Вы не поверите, но подобные чувства только придают некоторый дополнительный импульс нашим отношениям. Во всяком случае, в эту ночь мы почти не разговаривали». Предпочитали общаться друг с другом несколько более традиционным для супругов способом. Так я и заснула в объятиях своего мужа. Я была почти счастлива, если бы могла не думать о предстоящей поездке.